с удовольствием, сказал он холодно. Он опять вспомнил в эту минуту об отношении своего брата и вообще родных к Дженни. Её они никогда бы не пригласили. Что ж, подумал он. Не мне их осуждать во всяком случае. Они заговорили о другом. В конце концов, Лестер вспомнил, что ему нужно было ехать по какому-то делу. Я должен с тобой проститься, сказал он, взглянув на часы. Мне пора. Мне тоже пора, сказал Роберт, вставая. Надеюсь, прибавил он, идя с братом в вестибюль, где они оставили свои пальто. надеюсь, что в будущем мы не будем чуждаться друг друга. Разумеется, нет, ответил Лестер. Мы непременно будем видеться. Они дружески пожали друг другу руки и расстались. В душе Роберта поднялось чувство, похожее на раскаяние, в то время как он смотрел на удалявшегося брата. Лестер был безусловно способным человеком. Почему же они не могли никогда столковаться? Так было ещё и до появления на их горизонте Дженни. И ему опять пришло в голову то, что он думал когда-то о деловой изворотливости. Вот чего не хватало его брату. Только этого. В нем не было хитрости и лукавства. Не было требуемой жестокости. «Что за мир?» — подумал он. Со своей стороны Лестер, простившись с братом, чувствовал в душе смешанное чувство протеста и симпатии. В сущности, Роберт не был так уж плох, не хуже других людей, говорил он себе. Зачем критиковать? Как ещё он сам поступил бы, если бы был на его месте? Роберт делал своё дело, он своё. Теперь он понимал, как это всё вышло. Почему он оказался жертвой, почему Роберт оказался хранителем большого состояния? Так устроен мир, думал он. Не всё ли равно? Денег у меня достаточно для того, чтобы жить. Почему не предоставить всему идти своим чередом? Глава 61. Существует довольно твёрдо укоренившийся взгляд, и это на основании якобы библейских указаний, что жизнь человеческая продолжается 3 двадцатилетия и ещё 10 лет. И этот взгляд настолько основательно укоренился в нашем расовом сознании, что считается чуть ли не непогрешимой истиной. А между тем, фактически, человек даже при наличии у него иллюзии своей смертности, органически так сколочен, что период его зрелости мог бы быть увеличен по меньшей мере в пять раз. Но для этого нужно, чтобы он знал, что все дело в силе его духа, что возраст — это иллюзия и что смерти в действительности нет. Между тем, это расовое понятие продолжает оставаться в полной силе, как об этом свидетельствуют наблюдаемые ежедневно случаи смерти людей — достигнувших именно этого возраста. Одним из тех, кто верил в эту якобы библейскую истину, был Лестер. Теперь ему было около 60, и он считал, что ему оставалось жить максимум ещё 20, ну и то, по всем вероятям, меньше. Что ж, он прожил свою жизнь хорошо, со всеми удобствами. Он чувствовал, что ему не на что жаловаться. Если смерть считала нужным прийти за ним, пусть приходит. Он был готов во всякое время. Не жаловаться, не сопротивляться, он ей не будет. Жизнь в большинстве случаев всё же была только глупой шуткой. Он был безусловно согласен с теми, кто говорил, что почти всё в жизни иллюзии. Он шёл даже дальше. Он готов был допустить, что не почти всё, но всё. Жизнь, безусловно, похожа на сон, и часто на очень дурной сон. Всё, что ещё поддерживало в нём сознание некоторой её реальности, заключалось только в его контакте с теми или другими её материальными сторонами, с которыми связывали его и его личные дела, и общественные функции его жены. Летти любила его и ценила как редкий экземпляр сидяющего философа. Она так же, как и Дженни, восхищалась его серьёзным, решительным и в то же время равнодушным отношением ко всем трудным обстоятельствам жизни. Что бы ни случилось, он всегда оставался непоколебимым. Его ничто не устрашало. Ничто не в состоянии было сдвинуть с занятой им позиции, подействовать на его убеждения и чувства. Он всегда говорил, что единственное, что надо делать, это смотреть фактам в лицо и вести борьбу. Заставить его вести борьбу было не трудно, но эта борьба носила не наступательный, а оборонительный характер. Он стойко и упрямо отстаивал свои позиции. Его взгляды на жизнь продолжали оставаться грубо материалистическими, основанными на создании себе возможных больших удобств, и он настойчиво требовал всегда во всём всего самого лучшего. Стоило обстановке его дома немного потускнеть, потерять свой прежний вид, и он тотчас отдавал распоряжение её всю продать и весь дом отделать заново. Когда он путешествовал, деньги должны были ему предшествовать и сглаживать все неровности пути. Он не любил споров, бесцельных разговоров, пустой болтовни. Всякий должен был или говорить с ним об интересных умных вещах, или не говорить ничего. Летти всё это прекрасно понимала и шутя называла его своим зверем, милым, хорошим зверем. Да, да, ворчал он. Я животное, я знаю. А ты ангел, сошедший с небес для того, чтобы внушать мне возвышенные мысли и чувства. Не говори так, Лестер, горячо возражала она. Но он не хотел её обижать и видя, что его слова отделали ей больно, спешил загладить свою вину. Несмотря на весь свой здравый смысл и знания жизни, Летти чувствовала себя в полной зависимости от Лестера, так как отдавала себе ясный отчёт в том, что он мог прекрасно обходиться и без неё. Движимый добрым чувством, он старался ей этого не показывать и делал вид, что её присутствие ему необходимо, но в действительности этого не было. Ей же Лестер был безусловно необходим. Чувствовать себя в этом неустойчивом мире по близости такого решительного, стойкого человека, каким был её милый зверь, что-нибудь дозначило. Это было равносильно тому, как если бы она, попав в непроглядный мрак, ощутилась вдруг около ярко горящей лампы или в сильный холод у жарко пылавшей печки. Лестер решительно ничего не боялся. Он чувствовал, что прекрасно знал, как жить и как умирать. Вполне естественно, что такой характер должен был проявляться материально решительно во всём. Великолепно наладив все свои финансовые дела, управляя ими твёрдой рукой, он имел достаточно свободного времени для того, чтобы жить Он, как и леттти, очень любил путешествовать, переезжая с одного курорта Европы или Америки на другой. Любил азартные игры, рисковать значительными денежными суммами и с напряжённым вниманием следить за стремительным движением маленького шарика было для него большим развлечением. Постепенно он всё больше и больше пил, но не как пьяница, А как тонкий ценитель всех прелестей жизни, и пил не иначе, как в компании, в обществе своих друзей. Пил он и виски, но особенно любил шампанское, искристое бургонское и дорогие шипучие белые вина. Но если он много пил, то пропорционально и много ел. Он любил изысканные, тонкие, искусно приготовленные кушанья и считал, что как бы дорого ни платить действительно хорошему повару, он всегда окупит свою стоимость. Человек живёт только один раз, обычно говорил он в таких случаях. Вскоре Кейны переселились из Чикаго в Нью-Йорк. Это была идея миссис Кейн, желавшей расширить круг своей деятельности, как она говорила. Она наняла на 78-й улице роскошный особняк и обставила его с изумительной роскошью. Целый штат прислуги, ливреённые лакеи на английский лад, ряд великолепных комнат, обставленных в строго выдержанном стиле той или другой эпохи. Лестер улыбался счастливой жены и её любви делать всё на показ. А ты ещё говоришь о своём демократизме, заметил он как-то. В тебе столько же демократизма, сколько во мне религиозности, другими словами, ни капли. Ну, как ты можешь так говорить? возразила она протестующим тоном. Каждый действует согласно требованиям своего круга, своего класса. Я, как и ты, этого требует данное положение вещей. Логика твоей бабушки Ты, может быть, считаешь, что твой дворецкий и выездной лакей в красных левреях тоже вызваны необходимостью данным положением вещей. Безусловно, считаю, ответила она. Может быть, только не необходимостью в узком смысле этого слова, но во всяком случае данным положением Спорить тут совершенно не о чем. Ты сам первый настаиваешь всегда на том, чтобы всё было у тебя безукоризненно во всех отношениях и сердишься при виде малейшего пятнышка. Я думаю, что ты никогда не слышала, чтобы я из-за этого сердился. Ну, не в буквальном смысле этого слова, конечно. Я только говорю, что как ты желаешь пользоваться безукоризненным совершенным комфортом, так точно и я. Да. Но какое это имеет отношение к твоему демократизму? Где он, этот твой демократизм? Я демократка, и я на этом настаиваю. Я демократка по духу, так же как каждая женщина, и разница вся в том, что я вижу вещи в их настоящем свете и стараюсь как могу содействовать достижению наибольшего комфорта. И ты со своей стороны делаешь то же, а потому не имеешь никакого основания меня осуждать. Что бы ты ни говорила, я демократ, а ты нет, подразнивал он её. Но он всегда одобрял всё, что она делала, и иногда ему казалось, что она лучше исполняла свои обязанности по отношению к своему миру, чем он по отношению к своему. В общем, вся эта жизнь, состоявшая из обедов, азартных игр, выпивок, поездок весной на курорты, путешествий в самых роскошных условиях, и всё это при полном отсутствии каких бы то ни было физических упражнений, в конце концов, превратили Лестера из сильного, крепкого, подвижного с прекрасным уравновешенным организмом человека в полнокровное существо, в котором все природные функции были заторможены. Его печень, почки, селезенка, поджелудочная железа — все вообще органы были уже не способны производить с должной энергией требуемую от них работу. За последние семь лет он сильно растолстел. Почки его и поджелудочная железа очень ослабли, и в таком же состоянии находились его мозговые кровеносные сосуды. Диета, правильные физические упражнения и правильная мозговая деятельность могли бы продлить его жизнь до 80 и больше лет. При данных же условиях он не замедлил дойти до такого физического состояния, при котором малейшее заболевание могло привести к трагическому концу. Такой результат был неизбежен. И скоро случилось то, что и должно было случиться. Лестер и Летти отправились вместе с целой компанией друзей в интересное путешествие по морю к берегам северного мыса. И оттуда Лестер в конце ноября вернулся в Чикаго, где у него было важное дело. Сговорившись с Летти, что они встретятся перед рождественским праздником в Нью-Йорке, он телеграфировал Ватсону, прося его взять ему помещение в Аудиториуме, так как перед тем, как переезжать в Нью-Йорк, он продал свой особняк в Чикаго. И вот однажды вечером, после того, как он провёл целый день за разными сложными делами, он внезапно почувствовал себя очень плохо. У него появились сильнейшие боли в кишках. Немедленно был призван врач, который определил особый вид простуды кишок. Симптоматическое страдание, указывающее обычно на слабость какого-нибудь органа в связи с неправильным кровообращением. Лестер испытывал страшные острые боли. Ему было сделано всё, что обычно полагается в таких случаях: горчичники и разные специфические средства. Евы в результате боли стали немного менее интенсивны, но они повлияли на его настроение. Ему ясно представилась неизбежность катастрофы. Он тотчас поручил Ватсону по беспроводному телеграфу сообщить жене: не пугать её, но сказать, что он заболел. К нему было немедленно представлено опытная сестра Милосердия, А его лакей-японец дежурил у его двери, чтобы кто-нибудь его случайно не побеспокоил. Было ясно, что раньше, как через 3 недели, лед те не сможет приехать в Чикаго, и у него было такое ощущение, что он с ней больше не увидится. Но как это ни странно, мысли его всё время были заняты не ею, а Дженни. И это не потому только что он был теперь в Чикаго, неподалёку от неё, но потому что духовно он с ней никогда и не расставался. Дорогой в Чикаго он решил непременно пойти к ней, как только покончится с своими делами. Он спрашивал про неё у Ватсона, и тот сказал, что у неё всё было благополучно. Она жила спокойно и тихо и имела здоровый вид. Элстеру Очень захотелось поскорее поправиться, чтобы с Нею повидаться. Мысль увидеться с Женей его не покидала и даже крепла в его душе, по мере того, как дни шли за днями, а ему всё не становилось лучше. Мучительные, болезненные схватки всё продолжались. Порой боли делались невыносимо острыми. Ему казалось, что все его внутренности связывались в узлы. И после каждого такого приступа наступал период страшной слабости. Несколько раз доктор принуждён был делать ему подкожные впрыскивания кокаина, чтобы избавить его от излишних мучений. И вот после одного из таких приступов он позвал к себе Ватсона и, попросив его удалить на время сестру Милосердия, сказал: "Ватсон, у меня к вам просьба. Покажите мне одну услугу. Съездите к миссис Стоуэр и попросите её приехать ко мне. Самое лучшее, если вы сами её привезёте. Отправьте куда-нибудь сестру Милосердия и Коза к Мердинеру на то время, когда она будет здесь. А если она почему-либо не сможет приехать с вами, а приедет потом, то распорядитесь, чтобы её тот ещё же ко мне провели. Вотсон, понял? Ему нравилось такое проявление чувства со стороны Лестера. Ему было жалко Дженни и жалко также и Лестера. Он спрашивал себя, что сказал бы Свет, если бы узнал об этой страничке романа из жизни такой крупной, всеми известной личности, какой был Лестер Кейн. Лестер был порядочным человеком. Он дал возможность Ватсону заработать большие деньги, И тот был очень рад оказать ему какую-нибудь услугу. Он послал за каретой, отправился к Дженни и застал её в саду за поливкой цветов. Лицо её выразило глубокое изумление при виде неожиданного гостя. "Я являюсь по очень неприятному поручению миссис Тоуэр", сказал он. "Ваш Я хочу сказать, мистер Кейн." серьёзно заболел. Он здесь, в Чикаго, в отеле Аудиториум. Жена его ещё не вернулась из своего путешествия по Европе. Мистер Кейн просил меня съездить к вам и попросить вас приехать с ним повидаться. Он хотел бы, чтобы вы, если можно, приехали к нему теперь же вместе со мной. Могли бы вы это сделать? Сейчас? Да, конечно, могу, ответила Дженни. Дети были ещё в школе, Старая шведка, смотревшая за хозяйством, была дома. Разумеется, она могла поехать. Она поспешила в дом, чтобы переодеться, и в эту минуту ей вспомнился сон, который ей приснился несколько дней тому назад. Она видела себя на берегу какого-то странного, тёмного озера, над которым расстилался не то туман, не то какой-то густой, как покрывало дым. До слуха её доносились слабые удары весел, и скоро в окружавшем её мраке она увидела неясные очертания небольшой гребной лодки. Постепенно мрак стал рассеиваться, и среди сидевших в лодке, она узнала свою мать и Весту, и с ними был ещё кто-то, но она не могла разглядеть кто именно. Лицо её матери было бледно и грустно такое, каким она так часто видела его в жизни. Она смотрела на Дженни с любовью и состраданием, и внезапно Дженни узнала в спутнике ее матери и Весты Лестера. Он смотрел на нее с таким мрачным выражением в лице, какого она никогда у него не видела. И в эту минуту ее мать проговорила. «Теперь нам надо уезжать, пора» и лодка начала медленно двигаться прочь от берега. Мучительное чувство тяжелой утраты охватило Дженни, и она закричала. «Не оставляй меня, мама, не оставляй!» Но ее мать молча смотрела на нее глубоким грустным взглядом своих добрых глаз. И лодка скрылась во мраке. Дженни проснулась, дрожа всем телом. В первую минуту ей опять, как это часто с ней бывало, показалось, что она не одна, что Лестер с нею. И она даже протянула руку, ища его руки. Но тотчас же к ней вернулось сознание действительности. Тяжелый сон не выходил у нее из головы и преследовал ее в течение целых двух дней. Но потом она о нем забыла. И вот теперь... Когда мистер Вотсон объяснил ей цель своего посещения, она опять о нём вспомнила. Дженни быстро переоделась и вернулась в сад, где ждал её Вотсон. Лицо её было бледно и печально. Мысленно она никогда вполне не разлучалась с Лестером, так же точно, как и он с ней. Она постоянно о нём думала, как и тогда, когда они жили вместе. И теперь она жаждала сделать для него всё, что только было в её силах. То, что он прислал за ней, доказывало, что она всё ещё была ему близка. Он всё ещё её любил, несмотря ни на что. Карета быстро катилась по пропитанным запахом дыма улицам и наконец остановилась у подъезда аудиториума. Вотсон провёл Дженни в комнату Лестера и, не входя туда, затворил за ней дверь. Дженни быстрыми, неслышными шагами подошла к постели больного. Он лежал высоко на подушках и смотрел на неё своими умными, серьёзными глазами. Они выражали теперь большую слабость эти глаза. Но при виде Дженни их взгляд засветился приветливым, радостным светом. У Дженни сжалось сердце. Это бледное осунувшиеся от недавних страданий лицо. Она осторожно приподняла его руку, лежавшую сверх одеяла, и пожала её. Потом нагнулась и поцеловала его в губы. "Мне так грустно, Лестер", прошептала она. "Так грустно. Но ведь ты не очень болен, правда? Я уверена, что ты скоро поправишься". Очень скоро. Говоря это, она ласково гладила его руку. Не знаю, Женя. Сейчас мне очень неважно, сказал он. Это скверная штука. Мне кажется, что мне с ней не справиться. Но ну, расскажи про себя. Как ты? У меня всё тоже, милый, ответила она. Всё хорошо. Но ты не должен так говорить. Я уверена, что скоро ты будешь совсем молодцом. Он мрачно усмехнулся. Ты так думаешь? спросил он и покачал головой, потому что сам он этого не думал. "Сядь сюда, моя дорогая", продолжал он. "То, что со мной меня не тревожит. Мне хочется поговорить с тобой, как в былые времена" хочется, чтобы ты была около меня. Сказав это, он вздохнул и закрыл глаза. Она придвинула стул совсем вплотную к его кровати и, сев лицом к нему, взяла его руку в свои. Как это удивительно, что он прислал за ней. Её взгляд поражал участие, любовь, признательность, и в то же время мучительный страх продолжал сжимать её сердце. Какой у него больной, измученный вид. Я не знаю, чем это всё кончится, продолжал он. Лети сейчас в Европу. Мне давно уже хотелось к тебе приехать. Я ведь здесь только очень недавно, прямо из путешествия. Живём мы теперь, как ты знаешь, в Нью-Йорке. А ты немножко пополнела, Дженни. Старею, Лестер проговорила она, улыбаясь. "О, это пустяки", возразил он, пристально глядя ей в глаза. "Возраст ровно ничего не значит. Мы все в одной лодке. Важно то, как мы понимаем жизнь". Он умолк и устремил взгляд на потолок. Лёгкая болезненная судорога напомнила ему об ужасной схватке, которую он не задолго до того перенёс. Он чувствовал, что несколько таких схваток ему уже не перенести. Я не мог бы уйти, не повидав тебя ещё раз, Дженни, проговорил он, когда лёгкая судорога прошла, и он опять мог думать и говорить. Мне всё время хотелось тебе сказать, что мне было ужасно неприятно, что мы так расстались. Это было нехорошо, несправедливо и это не сделало меня счастливее. Нет. Мне очень жаль, Дженни. Я был бы спокойнее теперь, если бы этого не сделал. Не говори так, Лестер. Не надо, прошептала она, в то время как мысль её возвращалась к прошлому, ко всему, что они пережили вместе. Слова Лестера были таким ярким свидетельством их непрерывавшейся духовной близости, Всё хорошо, Лестер, продолжала она. Это не составило никакой разницы. Ты всегда был добр ко мне, так добр. Я не могла подумать, что ты из-за меня потерял всё состояние. Я никогда бы с этим не помирилась. Было, конечно, трудно сначала. Но ведь всё временам трудно.